Дороги уж почти не было видно. Одни глухие стенки кустов с обеих сторон, а в прорези, меж верхушек высоких сосен, мигала звездами черная полоска неба. Лошадь вдруг зафыркала, стала приседать на задние ноги, а у Анисия зашло сердце. Впереди на обочине стоял некто, весь белый, узкий, высоченный, и издавал тонкие душемутительные звуки. Точь в точь злой ведун-бабай, которым в детстве пугала матушка, ухватит несколько завихор, да в мешок, да к чертям на полянку. Антон Максимльянович придержал по воде, затрукал, успокаивая оробевшую лошадь. — Владимир Иванович, вы из Ольховки? Тут некто за звуки издавать прекратил и пришел в движение.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 — сказал мужик мягким, приятным голосом, а Тюльпанову просто слегка поклонился. Да не по-народному, а сам уж-то салонным образом. — Угадали. Ходил в Вольховку к старушкам. Местные присказки записывать. свирельку приобрел. Удивительный тембр не находите? — Да, противный, — согласился председатель. — Вот Аниси Петеримович, рекомендую, Владимир Иванович Петров. Истинно русский человек и знаток устного народного творчества. Кроме фольклора и крестьянских ремесел ничем на свете не интересуется. Прибыл к нам из самого Петербурга, а квартирует как раз в Баскаковке, тут, собственно, большие негде. Встреча, кстати, будет вам провожатой. А это господин Тюльпанов, чиновник генерал-губернаторской канцелярии, прислан разбираться в известной вам истории. Выходило, что всем, положительно всем, даже этому игроку на дудке про известно. С Блиновым распрощались здесь же, потому что петербургский ученый повел Анисия короткой дорогой через Чащу. В отличие от словоохотливого земца, этнограф был молчалив, на спутника не оборачивался и только время от времени выдувал из своей пищалки тоскливый и, как казалось Тюльпанову, недоброжелательные трели. Минут пять молодой человек потерпел, не завяжутся ли беседы естественным путем. Про местных жителей или хотя бы про похринский фольклор, неважно, лишь бы начать не дождался.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 Этой психологической уловки Анисиев в свое время обучил многоумный Раст Петрович. Маневр сработал отлично. Еще лучше, чем можно было надеяться. Петров вдруг вжал голову в плечи, повернулся и виноват развел костлявыми руками. Я что же, ведь не я про Скорпею придумал. Я только пересказал, думал Софью Константину старинной легенды развлечь. Кто ж знал, что так обернется.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 Энтузиастическая. Извест ли вам, сударь, что легенда о Скорпее, она же Скоропея, скоро спеяли, Скоробея, имеет распространение по всей Великорусской равнине, от Архангельска до Южной губернии. Задал Владимир Иванович вопрос, на который я не ждал и не желал ответа, ибо не сделал даже самой крохотной паузы. — Этимологически...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 Городки и деревни не трогать, а собирать дань лишь с церквей и монастырей. Сдирали по золоту с куполов, оклады и с икон, шитье и зелень с рис. И от этого осквернения стоял вой по всему похринскому краю. А посреди гниловского болота было пантар мурзе -видение. Узрел татарин змею огромную, свет золотой короной на голове, и сказала ему та змея. Человечьим голосом. «Верни в храмы Божии, что взял, а после приходи сюда вновь, я тебя вознагражу!» Затрясся Мурза от такого чуда и вернул награбленный попам да монахам, а потом сам снова отправился на болото. И опять выползла к нему скорпею и молвила. «За то, что волю мою исполнил, вот тебе пук волшебный лом травы!» «Где ее на зем кинешь, там большанный клад найдешь, и будет твой род богат и славен много лет, пока я снова не явлюсь, и последнего из баскаковичей за собой не увиду Положила перед пантаром малый пучок травы и исчезла. А татарин не жив, ни мертв бросился вон из заколдованного мест, да так бежал, что на краю болота траву ей выронил, и открылся ему в том месте... Талабас кованный, весь полный золотых червонцев. Тут Владимир Иванович перешел с распевной былинной тональности на обычную, как бы делая сноску или научный комментарий. А червонцев во времена Василия Темного, разумеется, еще не было, но так же гласит легенда. После встречи со Скорпеей Мурза принял христианство, поставил на краю болота дом и женился на русской девице честного рода на склоне жилет авдовев принял схему и прославился многими благими деяниями и даже чудесами за что и был позднее канонизирован под именем святого панкратия ну вот а месяц назад стал быть скорпе Воротилыс, избрала душу последней в роду баскаковых во всяком случае именно так трактуют смерть Софьи концетинны здешние крестьяне Среди местных периодически распространяется молва, будто кто-то видел на болоте Скорпею-Матушку. Этот самый казус Баскаковы как раз пришелся на очередную волну подобных слухов. И один что такое якобы углядел, и другой уже несколько месяцев, и без того никто на Огниловской болот не ногой, а тут что это как тавася. Аниси озадаченно посмотрел на этнографа и велел про смерть Баскакова и рассказывать как можно подробнее. Только идемте, поздно уже, на ходу вы доскажете. Опять двинулись по ярким лунным светом тропинки, но медленнее, чем прежде, потому что теперь ученый то и дело оборачивался к собеседнику. Понимаете, тут, с одной стороны, конечно, случайные совпадения. Я понимаю. Я легенду про конец Баскаковых хозяйке гостям рассказал, а через несколько дней, когда печальная весть с помира пришла, стало ясно, что рот и в самом деле пресекается. Известие о гибели сына чуть не свело с афько в могилу. Сердце у нее надовалось. Пролежала на сутки без памяти. Хотела умереть, но не умирала. На второй день стала подниматься на третью ж могла в сад выходить, и гуляла там одна до ночи и плакала. Вот в саду ее и нашли. Приказчик Крашененников и его дочка. Говорят, поскакова лежала на земле, и лицо у нее было просто ужасное, рот разинут, глаза из орбит вылезли. Пока в дом не несли, успел только повторить два раза «Скорпея! Скорпея!» и это шла. Согласно медицинскому заключению, Скончалась она от совершенно естественных причин — сердечный приступ, а все-таки, согласитесь, жутковато. Когда по роду занятий коллекционируешь легенды про ведьм, русалок и прочую нечистую силу, начинаешь понимать, что все это не просто своеверие. Как говорится, нет дыма без огня. На свете и в самом деле есть многое, о чем наши мудрецы не имеют ни малейшего понятия.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 Петров споткнулся-таки на ровном месте, ухватился за ствол осинки. — А как же след? — спросил он, озадаченно глядя на губернского секретаря. — Какой след? — А разве вам господин Блинов не сказал? — Ведь не успел. — Или не захотел? Он ведь у нас материалист. — В тот вечер дождь был. Так на дорожке, где Софьку константин нашли, на грязи след остался будто некое присмыкающееся огромного размера проползло. Владимир Иванович покосился на отвисшую Анисиеву челюсть и вздохнул. — Вот, в том-то и штука. Из-за этого и слухи, из-за этой шатани. шатания, вокруг того места колышки вбил и навес натянул, чтобы след сохранить. так что сами он удостовериться.